Глава третья. Москва. Прежде чем отправляться к Межуеву, сделал еще один звонок Ионову. С телефона автомата во дворе соседнего дома. Извинился, что меня по общественной линии с завода «Полет», где я состою в обществе любителей старины, отправляют завтра в городню, где новый музей строят, чтобы прикинуть на месте варианты размещения коллекций. Поэтому завтра лекции, намеченные им, прочитать никак не смогу. Он немного расстроился, но лишь немного. Я так понял, что варианты на замену у него есть всегда. Это же Москва. Лекторов, как собак нерезанных. Ну вот, а теперь можно возвращаться в свой двор, садиться в машину и ехать к нежу его. В прошлый раз привез Таисе Григорьевне импортный шоколад. Забыл, правда, какой, но точно импортный. В этот раз тоже прихватил с собой импортные таблероны. Надо восстанавливать отношения. Я же и в самом деле не виноват, что записку «Ветер» под стол сдул. Секретарша приняла подношение, немного оттаяла. И через пару минут я уже заходил в кабинет к Владимиру Лазаревичу. Сразу заметил, что как-то он хуже стал выглядеть. Несколько килограммов набрал, мишки под глазами больше стали. — Такое дело, Павел, — сразу заговорил он после того, как мы поздоровались, и я присел напротив него у стола. — Парень, ты хороший. «Я решил, что нужно будет попросить руководство университета, чтобы тебя на стипендию имени Владимира Ильича Ленина выдвинули. Ты как, кстати, учишься? Надеюсь, круглый отличник?» «Все верно, отличник», — кивнул я, вспоминая. «В прошлой жизни я сразу после армии поступил на учебу. Была ли у кого-то в нашей МФА ленинская стипендия? Не смог вспомнить, может, и была». Это же были первые годы буйства Горбачева. Не сразу же он все разрушил. — Спасибо. Очень признателен за такое предложение. — А сто рублей, по-моему. Да, недавно поднимали. было 80 до этого. Но в любом случае неплохая будет прибавка к семейному бюджету. Как твоих сыновья, кстати, поживают? — Спасибо, Владимир Лазаревич. Все с ними хорошо. Кушают, гуляют много. Благо, погода шепчет. Ответил я. И, вспомнив, что в прошлой встрече мы на подобных вопросах и ответах нашу встречу заканчивали, решился. «А можно задать вопрос?» «Да, конечно», — немного удивленно кивнул Межуев. «Вот все эти записки для Политбюро, что я готовлю. Есть ли уже какой-то результат? Хотелось бы верить, что я что-то полезное делаю с их помощью». «Делаешь, делаешь», — рассмеялся он искренне. Просто не сразу им строился. Я тебя уверяю, что умные люди, что им нужно по их профилю из твоих записок себе берут. Но ты же сам знаешь, что мы живем в плановой экономике. Для того, чтобы что-то масштабное реализовать, надо сначала это запланировать, выделить для этого ресурсы, определиться, в кооперации с какими предприятиями будет изготавливаться эта продукция, сколько ее наименований нужно для народного хозяйства. Есть ли экспортный потенциал? Ну а что-то напрямую отправляется в страны СЭФ. Нам же нужно укреплять их экономику тоже. Социализм легче строиться не в одной стране, так что мы друг другу помогаем не только ресурсами или деньгами, но и помощью в технологическом развитии. И вот в таком же духе он еще несколько минут рассуждал: Из всего этого я понял. Если что из моих записок возьмут, то до реализации дойдет не скоро. А некоторые мои предложения по внедрению инноваций могут реализовать где-нибудь в Варшаве или Будапеште. У наших будущих заклятых врагов после развала СССР. Укреплю, получается, технологически будущих врагов. Мать же перемать. — Должно быть, испытываемое мной недовольство отразилось на моем лице, потому что Межуев опять рассмеялся и, закончив с лекцией, сказал. — Вот она, молодость. Все хорошее для страны хочется сделать вот прямо сразу. Правильный настрой, Павел. Ты этим мне и приглянулся. — Ну ладно, меня там уже ждет следующий посетитель. Отдохни хорошо этим летом, а ректору вашему я по поводу твоей стипендии... Уже в сентябре позвоню. Попрощались, вышел. Постарался сделать лицо попроще, чтобы Таисия Григорьевна не вообразила, что Межуев меня вызывал, чтобы выволочку сделать. Сокрушенно помотал головой и выругался, я уже на улице. Да, я догадывался, что с моими записками для политбюро все будет плохо, но что настолько плохо. На дворе научно-технический прогресс набирает обороты. А наши деды в политбюро неспешно годами мусорят новые технологии, пока на Западе их активно уже внедряют. А идеи по реализации части из них еще и щедро дарят собратьям по социалистическому лагерю. Ну, просто нет слов. Злой, как собака, поехал читать лекции по линии знания. Сегодня у меня четыре больших хозяйственных магазина, расположенных очень близко друг от друга. Но, конечно, входя на территорию первого магазина, глубоко вдохнул и выдохнул, настраиваясь на работу. Люди не виноваты, что мои опасения в том, что записки для Политбюро ничего особо не смогут изменить в судьбе СССР, только что были Межуевым подтверждены. СССР — это достаточно старомодная система с точки зрения структур управления. Любая система умеет перемалывать нестандартные винтики. Я и есть этот нестандартный винтик, и мне надо встраиваться в систему, а не пытаться ее изменить, если хочу занимать в ней достойное место. Везде от меня ответственные за проведение лекций потребовали сменить стандартную тему на рассказ о журналистике и моей роли в ней. Я уже так вжился в эту роль, что, несмотря на настроение, уже и шутки начал неплохие шутить в тему выступления. Интересная штука с точки зрения психологии. Если ты даже через силу, когда у тебя отвратительное настроение, начинаешь веселить других людей, и это получается, то у тебя настроение тоже улучшается. Уже с первой лекции я вышел намного более спокойным и расслабленным, чем до нее. А еще три помогли полностью смириться с тем, что я услышал от Межуева. Тем более, что я и сам догадывался, что так оно все и будет. Отдохнув немного, рванул на тренировку. Марат был прав. Мы сильно закостенели за те недели, что занятий он с нами не проводил. Ну ладно, я еще бегал и на спортплощадке занимался, так что был в форме. А тот же Сатчан явно все это время ничего тяжелее стакана вина не поднимал. Ох, он и охол потом в раздевалке, так его Марат умотал. Зато сказал мне... Перечитал еще раз автобиографию твоего Ахмада. Ну, ты все же молодец. Какой прекрасный стандарт создал для отбора кадров. Зная своего тестя, представляю, как он отреагирует на это. «Надеюсь, тоже сугубо положительно», — усмехнулся я. «Настроение совсем пришло в норму, тело приятно ныло после серьезной физической нагрузки. А то, думаю, его уважение к тебе еще увеличится». «Да что-то серьезное сделать не получается. Слишком велика инерция системы». А вот по мелочам, пожалуйста, глядишь, новый стандарт автобиографии из делопроизводства XXI века потихоньку и распространится по Москве 1970-х. А он и вправду удобнее нынешней автобиографии. Видно сразу потенциал человека, и на личном интервью потом легко проверить, не наврал ли он стрекороба в этом документе, в особенности зная, как правильно вести такую беседу. Венесуэла, Каракас Утром Диана и Фердаус, прекрасно отдохнувшие накануне и в хорошем настроении, были в офисе компании Bolsa Rail, с интересом знакомясь с потенциальными партнерами и осматриваясь. Луис Ромеро встретил их лично у входа в здание вместе с переводчиком и эмоционально рассказывал по дороге в офис, как рад их приезду и в каком восторге его партнера от чемоданов на колесиках фабрики фабрике «Роза Росса». Офис компании произвел на Диану с Фердаусом очень хорошее впечатление. Он занимал два этажа в крупном здании в центре Каракаса. Все помещения были хорошо отделаны и оснащены самой современной техникой. По офису было видно, что фабрика процветает и имеет большой штат сотрудников. «А где расположены сами производственные помещения?» – поинтересовался у сеньора Ромера, пока не шли в зал для переговоров. — Основное производство здесь, в Каракасе, — с готовностью ответил тот. — Дополнительный цех будем строить тоже здесь. Также у нас собственный кожевенный завод Сан-Кристобали и текстильная фабрика в Мериде. — То есть сырье для изготовления чемоданов вы тоже производите сами? — констатировал Фердаус, удивленно коснув головой. — Да, — кивнул Венесуэльц, — мы пришли к такому решению, когда начали производить продукцию премиум-класса. Там высокие требования не только к качеству изделий, но и к качеству материала. А с этим иногда возникали проблемы. Поэтому мы подыскали и приобрели подходящее производство, чтобы жестко контролировать все процессы. — Очень дальновидное решение, — одобрительно кивнул Фердаус. В зале для переговоров сеньор Ромеро представил Диане Фердаусу своих партнеров генерального директора Фиделя Луго, высокого седого подтянутого мужчину с цепким взглядом, и Карлоса Моралиса исполнительного директора компании, веселого полного мужчину лет 50 на вид. Оба приняли Фердауса и Диану очень любезно, рассыпались в комплиментах и предложили перед началом переговоров сначала выпить кофе и познакомиться. Супругов Эльхаш проводили в специально отведенную зону для кофе в конце зала. Там уже был сервирован небольшой столик. Все удобно расположились в креслах вокруг. Секретарь всем налила по чашечке очень ароматного кофе. И началась беседа. После стандартных вопросов о том, как прошла дорога, генеральный директор поинтересовался у Фердауса, как им с Дианой понравился во время вчерашней экскурсии Каракас. Видя, что супруг немного замялся, отвечая на этот вопрос... Диана тут же включилась в беседу, похвалив и столицу Венесуэлы, и экскурсию. — А, интересно, зоопарк в Каракасе есть? — перевела она разговор с неудобной для них темой, вспомнив, чему ее учил ее куратор от КГБ, рассказывая о технике общения с иностранцами. — О, да, конечно, — с готовностью ответил сеньор Луга на ее вопрос. — В Каракасе находится старейший в Латинской Америке и самый крупный зоопарк. Венесуэлец тут же стал взахлеб рассказывать подробности о столичном зоопарке к большому удовольствию Дианы. «Не зря я у Артамона выучилась», — с радостью думала она, что-то, похоже, усвоила. Заметив благодарный взгляд Фердауса, она еще больше воспряла духом. «А почему сеньора интересуется зоопарком?» — неожиданно спросил генеральный директор. «Просто в Москве очень большой и красивый зоопарк. Хлопая глазками, с улыбкой ответила Диана. «Он мне так понравился, когда я там в первый раз побывала. Стало интересно, есть ли в Каракасе такое, тем более у вас такая уникальная природа. Наверное, в зоопарке много удивительных животных?» — добавила она. «Да-да», — с готовностью закивал головой синьор Луга. «У нас в зоопарке больше полутора тысяч видов зверей и птиц со всего мира». И он продолжил и дальше рассказывать с увлечением, Кого можно встретить у них в зоопарке? «Блин, как это, оказывается, просто управлять беседой!» «А я так терялась раньше!» Снова порадовалась Диана. После зоопарка Диана перевела разговор на кофе, похвалив его вкус и аромат и поинтересовавшись, что это за сорт. «Это и колумбийский кофе, очень качественный!» Тут же с готовностью пояснил сеньор Ромеро и подробно рассказал Диане с Фердаусом, Что это за сорт, чем известен и где его можно приобрести?» «Надо обязательно привезти его побольше и Тареку и нашим в Москву», — сделала себе мысленную пометку Диана. «Отличный подарок будет». Поговорив еще немного на отвлеченные темы, генеральный директор еще раз выразил радость приезду партнеров и крайнюю заинтересованность в сотрудничестве, после чего ушел, сославшись на дела. А Ильхаж же, с оставшимися венесуэльцами и переводчиком, Наконец перешли за стол переговоров и начали деловую беседу. Москва у дома Ивлевых. В шесть утра ждал уже Мещерякова у себя во дворе. Погода стояла изумительная. Птицы пели вовсю, машин практически еще нет. Изумительно приятно постоял несколько минут в ожидании его приезда. Душой просто расслабился. Пожали друг другу руки молча, сел к нему рядышком на переднее сиденье и поехали. Тишину не нарушали минут 15. Знаю, что тебе любопытно, что там у нас за компромат на дружинину, и знаю, что тебе должен за поддержку, — неожиданно сказал Мещеряков, Но рассказать детали не могу. — Ну, то, что кому-то там любопытно, не отменяет необходимости уметь держать секреты в тайне. Пожал плечами я. Я бы скорее встревожился, если бы вы мне рассказали, несмотря на запрет Захарова. «Каждый должен знать не больше того, что нужно для пользы дела», — Мещеряков аж крякнул. «Явно не ожидал услышать это от такого молодого парня. Ну да, чтобы такое понять, надо пожить хорошенько. Полюсь немного, есть такое». «Кстати, хотел сам поделиться одной тайной. Только недавно в голову пришло, что она может быть неправильно понята». Сказал ему немного спонтанно, решив, что ситуация как раз подходящая. Я тут уже месяцев десять хожу периодически читать лекции для сотрудников КГБ в то самое здание на Лубянке. И вот только недавно сообразил, что если кто из наших увидит, как я туда вхожу и выхожу, может меня неправильно понять. — Да как ты вообще туда попал? — удивился Мещеряков. — По линии общества знания первый раз прислали, — сказал я, — им понравилось. И они предложили еще приходить читать новые лекции два-три раза в месяц. — Ну, а лекции — это все, что я там делаю. Офицеры сидят в марлевых масках, чтобы я их не узнал. И, конечно, не будучи дураком, я ничего там специфического не подписывал. Неохота быть невыездным, но и по природе я не стукач. Уверен, что и так. Сам всего добьюсь. Думаю, вы понимаете, что некоторые основания, так полагать, у меня есть. — По линии знания говоришь? — Ну да. У меня только за последние недели этих лекций по городу прочитано сейчас приблизительно скажу сколько, за сорок штук, где я только не был. Вот недавно с Юрием Яковлевым разговаривал в Вахтанговском театре после лекции. Там еще и это уж был с Ульяновым. Автограф взял. Хотел, но не солидно как-то, когда ты лектор от знания, бумажки совать на подпись. Я прекрасно понимал, что все эти вопросы по поводу знаний актеров, Мещеряков задает сугубо, чтобы иметь время подумать о том, что я ему сообщил. У КГБ в СССР репутация свирепая. Его боятся даже тогда, когда нет оснований бояться. А есть ли у Мещеряков основания бояться КГБ? Ох, да. «Еще у меня есть наградное ружье от МВД», — продолжил я. «Но в АБХСС я тоже не стучу». «А, забыл, еще и часы наградные есть от милиции. Но я их скоро отдам, они ко мне по ошибке попали». «Вот удивительный ты парень, Паша!» — засмеялся Мещеряков. «Как выдашь что-то, хоть стой, хоть падай. Ружьё то за что?» «Да за ту банду, что монеты поддельные золотые чеканила. Помните же, когда досье на нее по согласованию с Захаровым мне передали?» «Охотно пояснил я, видя, что вроде Мещеряков все же нормально принял мое объяснение по КГБ. Взяли их с поличным, но ружье, я думаю, мне, скорее всего, дали по блату, потому что я хорошо генерала МВД знаю, с которым особенности расследования этого дела согласовывал. Но вы понимаете, какие именно? Чтобы Шестинского не потревожили, что слишком много лишнего про нас знает. Он отец моего однокурсника». — Ну, с учетом этого согласен. Никакого резона тебе даже теоретически нет в КГБ стучать, — согласился Мещеряков. — Хотел бы слить нас, слил бы генерала МВД, раз ты такие договоренности с ним крутишь. — Так, а по часам? Что это за наградные часы, которые ты почему-то отдашь? Рассказал ему историю про визит Тимура в столицу и спасенного им человека, и почему он сам не мог принять награду. Мещеряков посмеялся, потом сказал «Спасибо, знал бы ты, какой у меня был напряженный июль. Вот сейчас послушал тебя и впервые расслабился за месяц». Сочувственно покивал ему. Помнил, как Захаров тогда на него набросился, когда узнал, что Дружинина к нам приспокойно устроилась работать. И, похоже, что-то еще у них там было непростое. Похоже, этот компромат на Дружинина не так и просто достался Мещерякову. Все же жаль, что не узнать подробностей. Приехали в городню в самую жару. Прораб уже нас ждал. Крепко пожал нам руки и сразу повел нас показывать объект. Понимает, что мы по времени ограничены, и нечего нас простой болтовней отвлекать от дела. Мне понравилось то, что я увидел. Весь фундамент, включая наши тайные ячейки, был перекрыт плитами. Кое-где уже начали и стены возводить из красного кирпича. Это я настоял на красном кирпиче вместо белого силикатного, и смотрится намного красивее, и стоит здание гарантированно дольше. Конечно, и здание из белого силикатного кирпича теоретически может сотни лет простоять при благоприятных погодных условиях, но хорошо построенное здание из качественного красного кирпича может и полтысячи лет простоять, но обошлось нам это, конечно, дороже. — Как видите, с фундаментом все уже закончено, — сказал прораб. — Гидроизоляцию сделали на совесть, не переживайте. Река все же близко, внутри сыра точно не будет. — Ну что, мне все нравится, — сказал мне Мещеряков. — Шустро работают эти вьетнамцы, надо признать. Погляди, вон с той стороны уже половину этажа отгрохали. — А что по срокам? Когда коробка здания музея будет полностью готова? — спросил я прораба. К сентябрю подведем под крышу, затем сама крыша, формат у нее непростой, башенки все же эти, так что это дело может затянуться, ну и утеплением займемся. Потом начнем коммуникации прокладывать, и воды, и отопление, и электричество. Утеплять чем планируете? Минвата. Сам чердак холодный будет, положим 20 сантиметров в насыпку на бетонные плиты перекрытия. «Рубероид подстелите и под минвату?» «И гидроизоляцию плит проведем, а то мало ли крыша протечет, а тут все же музей. Экспонаты не должны пострадать». «Крышу из чего делаем? Из черепицы, как я просил?» «Может, все же шифер. Знаете, наверное, что черепичные заводы массово на шифер переориентировали». «Не все, надеюсь». «Говорят, на Украине и в Прибалтике что-то еще осталось. Ну, там ваша помощь нужна, чтобы ее раздобыть. Ну и класть ее не так и просто. А брешетка мощная нужна». Зато один раз грамотно положил, и до середины двадцать века ремонт делать не нужно. «А скажите, сколько ваш шифер пролежит? Не говоря о том, как быстро внешний вид здания изменится в худшую сторону». Уже лет через пять этот шифер местами выцветет, еще и красить его придется, чтобы здание нормально выглядело. Так что только черепица, а где взять, будем искать. — Смотрю, серьезно ты за стройку взялся, — сказал Мещеряков, усмехнувшись, когда прораб отошел в сторону, приметив что-то в стен, что требовало коррекции. — Ну да, если уж мы строим здание, похожее на древний замок, то какой шифер? А тут красный кирпич, желтая черепица. Красиво будет, аутентично. Люди будут в музей приезжать не только, чтобы на экспонаты посмотреть, но и чтобы на фоне красивого здания сфотографироваться. А раз уж приехали, то и в музей уже зайдет большинство. Будет на что ему предметы в коллекцию докупать. Пусть даже 10 копеек с каждого посетителя брать, уже какая-то сумма будет накапливаться. Нам меньше выделять нужно будет по линии полета. Побродили немного еще, осмотрелись. Было жарко. Но вдруг вначале солнышко облаками затянуло, а потом и дождик начал накрапывать. Мы с Мещеряковым довольно переглянулись. По такой погоде в Москву всяко удобнее возвращаться, чем по Санцепеку ехать. Так что быстренько пробежались по другим вопросам, свернувшимся к нам прорабам. А то мало ли погода снова улучшится, вздумает. Он доложил, что визит Захарова дал нужные результаты. Никаких перебоев ни с чем, что производится в радиусе сотни километров, у нас нет. Все местное начальство очень предупредительно, на любые жалобы реагируют немедленно и заменяют бракованные стройматериалы быстро и без единой встречной жалобы. Ну и нужды в этом большой нет. В целом, качество поставок намного выше того, к чему он привык на других объектах, что раньше вел. — Ну, не стройка, а прям идиллия, — довольно сказал Мещеряков. Это да. Правильно тогда сделали, что попросили Захарова сюда приехать. Согласно кивнул я. Хотели уже прощаться с прорабом, но казалось, что по его распоряжению для нас в одной из бытовок уже стол накрыли. Глянули на небо, облака все больше мрачнели, не должно распогодиться до вечера. Успокоившись по этому поводу, решили посидеть перекусить. Мещеряков сам не пил, а мне водочки попытался налить, мол, ты не за рулем, тебе можно. Но я не стал. И не хочется, если честно, и знаю я, как оно потом бывает. Посмотрит Мещеряков, как я пью водку, посмотрит, да и решит, что ему тоже не повредит накатить стопочку другую. А мне неохота возвращаться в Москву с водителем под хмельком. Ну, а прораб, раз мы не пьем, тоже пить не стал. Наверное, заподозрил, что мы его проверяем. И если бахнет хоть стопочку, то потом в Москву доложат, что он тут пьет в рабочее время». «Зачем ему это? Мало ли мы еще какие объекты потом подкинем, на которых работать в свое удовольствие? Что я не понимаю, что ли, как здорово ему работать, когда все стройматериалы доставляют по первому требованию, и не надо везде разъезжать, ругаться и уговаривать поставить то, без чего дальше строить невозможно». Да и денег он получит намного сверх того, что ему обычно положено. Так что ему выгодно нас держаться и производить во время редких проверок самое выгодное на нас впечатление».